«На другой день мы пришли к Шацкому. Он сказал, чтобы мы написали объяснение по делу наших связей с арестованными врагами народа, Красюковым и другими, и принесли к 10 часам вечера ему. Днем мы старательно написали объяснение, к вечеру сходили в кино и в назначенное время пришли к Шацкому. Первым к нему вызвали меня. Я вошел в кабинет и протянул Шацкому объяснение». В этот момент ко мне справа и слева подошли два лейтенанта НКВД и стали ощупывать мои карманы, ища оружие. Оружие у меня не оказалось, зачем оно мне было нужно? Шацкий предложил положить партийный билет на стол, я отказался. Лейтенанты приказали мне следовать за ними. Повели в лифт, а из лифта в легковую автомашину на улицу Энгельса, 33, в НКВД». Привели в комнату коменданта, тот обыскал, отобрал все, что было можно и отвел на второй этаж в комнату, где помещалась парикмахерская. Но все из комнаты было убрано, стоял один длинный стол для зеркала, на полу валялись волосы. Здесь я пробыл с одного часа ночи до пяти часов до зари. На рассвете меня отвезли в Воронке в общую тюрьму на Богатяновском. Так Шолохов остался один. «Хочешь, баррикадируйся теперь в своем доме». «Хочешь, как Григорий Мелехов, сдай детей роднее и беги с Марусей на Кубань? Хочешь, стреляйся?» В те дни Шолохов действительно думал о самоубийстве, «Ты ведь просто спустил курок, и ничего этого больше нет». Тут Маруся, Мария Петровна, зашла и говорит, «Миш, я понесла, я беременна, месяц уже». Он ждал, что придут и за ним. Вместо этого Шолохову передали приглашение принять участие в работе Азово-Черноморской краевой партийной конференции Место проведения Ростов-на-Дону. «Посмотрим, Михаил Александрович, что у тебя за вид, как ты держишь удар». 10 июня, спустя три дня после ареста товарищей, ничего толком не зная об их судьбе, Шолохов приехал на конференцию. Его избрали в секретариат. 11 в перерыве подошел Шацкий и зашептал на ухо, улыбаясь. «Сидят твои друзья, Шолохов. Показания на них сыпят вовсю». Но повешенской это только начало, там будут интересные дела. Вешинское еще прогремит на всю страну. Шолохов чуть отстранился и ответил, глядя Шацкому в глаза: Арест лугового и Логачева ошибка, а вернее всего, действия врагов, Шацкий не вполне искренно засмеялся. Это не в мой ли огород камешек. Слушай, не выйдет, я проверен, можешь судить уж по одному тому, что меня брал к себе на ответственную работу Николай Иванович Ежов, И Евдокимов с огромным трудом выпросил меня у ЦК. Расчет у Евдокимова, Шацкого и Люшкова был простой. Либо Луговой и Лугачев дадут показания на Шолохова, либо сами на себя. Либо кто-то из ранее задержанных, помимо Корешкова, уже давшего показания, оговорят их. Крусюков или Лимарев, Шевченко или Слабченко – Если Шолохов снова поспешит жаловаться в Москву на члена ЦК Евдокимова, комиссара госбезопасности третьего ранга, награжденного в январе 37-го орденом Ленина Люшкова и бывшего на отличном счету Шацкого, члена партии 17-го года, он сам себя закопает. Получится, что он покрывает врагов народа. Евдокимов к тому времени арестовал почти весь руководящий состав Крайкома и Краисполкома. По несколько раз в неделю и спрашивал у Сталина разрешение на снятие с должности задержания, осуждения очередного члена партии, оказавшегося врагом, атмосфера становилась все безумнее. 10 июня был арестован Шибалдаев, предшественник Евдокимова, бывший первый секретарь Северокавказского крайкома ВКПБ, а затем Азова черноморского крайкома, так искренне желавший куда-нибудь подальше, как минимум переселить Шолохова и Звешинской, и всех его товарищей тоже. И вот, поди ты, сам угодил в жернова». Это было следующее после отставки Сырцова обрушение более чем влиятельного человека, имевшего на Шолохова зуб. Никакой радости в связи с этим писатель не испытал Шибалдаев и Шибалдаев. Сколько натворил он в годы коллективизации, и вспомнить жутко. Забрали, значит, назрело такое решение. После партконференции Шолохов уехал в Москву. Там как раз закончился новый закрытый однодневный прошедший 11 июня процесс дела антисоветской троцкистской военной организации. Совсем недавно, 22 мая, был арестован Тухачевский, командующий войсками Приволжского военного округа. 28 мая, командующий войсками Киевского округа Иона Якир. 29 мая, командующий Белорусским военным округом Иероним Убаревич. Все легендарные полководцы Гражданской. В Тихом Доне, когда Мелеховы отступают в последний свой отступ на Кубань, и по дороге едва не погибает заболевшая Аксиния, а затем умирает Пантелей Прокофьевич, это Тухачевский и Убаревич вели войска, шедшие по следу. Тухачевский командовал всем Кавказским фронтом, Убаревич 9-й армии этого фронта. Про Якиры Шолохов тоже знал. В 1919 году он был член РВС 8-й армии, действовавшей против Донской армии, где служили тогда выдуманный Григорий Мелехов и реальный Харлампий Ермаков. В ходе следствия все названные и ряд других военачальников признали себя виновными в подготовке военного заговора в РККА, целью которого было насильственное свержение власти и установление в СССР военной диктатуры. Страшно было поверить, что такие враги находились на самой вершине управления Красной Армией, но нелепо было бы предположить, что лихие полководцы, прошедшие огонь, вдруг все разом признали несуществующую вину. Они ж бесстрашие свое доказали несчетное количество раз. Сломить можно было одного из них, ну двух, но там восемь человек. Один маршал Тухачевский, два командарма первого ранга Убаревича Якир, командарм второго ранга Август Корк, четыре комкора, и все признались». Тухачевский собственноручно написал отчет о военных планах своей группы на 143 страницах. Шолохов 11 июня еще был на краевой конференции в Ростове-на-Дону, 12-го в «Известиях», а затем 15-го в литературной газете было опубликовано обращение писателей под названием «Не дадим житья врагам Советского Союза». «Фашисты уничтожают культуру, несут человечеству вырождение, грубую тупую милитаризацию». Фашисты убивают лучших людей мира. И вот страна знает сейчас о поимке восьми шпионов. Тухачевского, Якира, Убаревича, Эйдемана, Примакова, Путна, Корка, Фельдмана. Они годами носили маску. Они стремились к поражению героической страны и реставрации капитализма. Они стремились уничтожить любимое детище народа, нашу Красную Армию, Победительницу, которая сумела разметать, выбросить с нашей территории полчище 14 держав-интервентов. НКВД и товарищ Н. И. Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев. Мы требуем расстрела шпионов. Под письмом стояли следующие, расположенные не по алфавиту подписи: Ставский, Лохутий, Иванов, Вишневский, Фадеев, Леонов, Малышкин, Панферов, Новиков Прибой, Федин, Павленко, Шолохов, Толстой. Тихонов, Погодин, Бедный, Гладков, Бахметьев, Тринев, Сурков, Безыменский, Ильенков, Юдин, Кирпотин, Микитенко, Серафимович, Кириленко, Луговской, Сельвинский, Голодный, Пастернак, Шигинян, Караваева, Макаренко, Гидыш, Бехер, Вайнерт, Вольф, Слонимский, Лавренев, Прокофьев, Осеев и другие». Это единственное расстрельное письмо, под которым имеется шолоховская подпись, при том, что таковых уже опубликовали к тому времени десятки, и еще столько же будет опубликовано. Сколько бы ему Ставский не направлял сигналов в Вешенскую, ни за что никогда ни слова в поддержку процессов Шолохов не написал, а здесь он есть. И это вызывает как минимум сомнения. Во-первых, вряд ли Ставский мог ему позвонить, чтобы разыскать Шолохова на конференции, все это было сложно и муторно. Во-вторых, такие вопросы, как вспоминают писатели, всегда решались лично. Не та тема, чтобы по телефону ее обсуждать. Опытный Ставский и сам бывший чекист ни за что не стал бы так подставляться, тем более что звонить пришлось бы непосредственно в ростовский партийный комитет и говорить по ведомственной связи. Пастернак, чья подпись тоже стояла под этим письмом, рассказывал Ольге Ивинской. Руководство Союза писателей приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать и ушел домой. Подписи Пастернак не поставил, но она все равно появилась в газете. Близкие другого писателя, чья подпись стоит под этим письмом, утверждали, что Леонид Леонов тогда, видимо, в тот же вечер, когда Ставский кричал на Пастернака, не открыл двери визитерам и тоже подписи своей не дал, а в газете и она была. Ставский в этот раз особенно старался. Под расстрел подводили героев гражданской, на подвигах которых уже целое поколение было воспитано. Шолоховская подпись могла появиться вовсе без его ведома. Ставский знал про отношение Сталина к Шолохову, Он лично Сталину отчитывался о положении в Союзе Писателей и поддержке литераторами сталинского курса. Подпись Шолохова являлась одной из самых весомых, она была нужна Ставскому. Шолохова знали на Верхнем Дону почти все, очень многие в той или иной степени видели и понимали ситуацию, переживали о нем и о его товарищах. Среди этих людей были и партийцы, и чекисты второго уровня, Шолохов никогда не назовет их имена, и мы их, увы, не знаем. Тем не менее, известно, что он получал весточки от Лугового и Логачева. Знал, что они живы, держатся, ждут. В Москву Шолохов приехал 18 июня вечером или 19 с утра. Передал сталинский секретариат записку. «Дорогой товарищ Сталин, приехал в Москву на 3-4 дня. Очень хотел бы вас увидеть хоть на 5 минут. Если можно, примите. Поскребышев знает мой телефон». М. Шолохов. 19 июня 1937 года. Замечательна шолоховская самоуверенность. Вместо того, чтобы сказать вождю «буду ждать вызова, сколько потребуется», он определяет сроки. Но у него дела и встречи в Ростове, где сидят его товарищи. И еще он волнуется о семье, о тесте, стареющем и порой не следящем за языком Громославским, о Володе, Шолохове, о жене и ее сестрах. Ростовские руководители явно не собираются останавливаться и вот-вот арестуют еще кого-то. Сталину объективно не до Шолохова. На 20 июня был назначен пленум ЦК, с которым все шло наперекосяк и пришлось его на два дня сдвинуть. Именно 19 июня был утвержден окончательный порядок работы пленума. Перед Сталином стояла задача доказать в ЦК обоснованность происходящей в верхушке армии чистки, и добиться исключения ряда членов и кандидатов в ЦК, потерявших доверие. Перед его противниками из старой партийной гвардии стояла задача противоположная – переиграть Сталина. В книге Антона Владимировича Антонова-Овсеенко «Портрет тирана» рассказано. В июне 1937-го перед очередным пленумом ЦК на квартире собрались несколько старых коммунистов – Пятницкий, Каминский и Филатов – сошлись на мнении, Сталина от руководства надо отстранить, на пленуме ЦК добиться осуждения политики террора и замены Сталина на посту генсека. Об этом совещании, получившем название «Чашка чая», стало известно хозяину, донес на товарищей Филатов. Это было главной повесткой Сталина в тот день, когда он получил Шолоховскую записку. Попутно Шолохов придумал, как напомнить о себе Евдокимову Слюшковым, 22 июня в «Правде» вышла неожиданная публикация «Шолохов приветствовал Чкалова, Байдукова и Белякова в связи с их перелетом Москва-Северный полюс Америка на самолете АНТ-25». Задумка была проста, чтобы ростовские заправилы раскрыли главную советскую газету и увидели его фамилию – Шолохов. «Я здесь, товарищи чекисты, я все еще кое-что могу, держите себя в руках». В тот же день Шолохов был в Большом театре на репетиции новой оперы Дзержинского «Поднятая целина». Быстро Иван Иванович ее написал. С не меньшей скоростью подготовили постановку, а как иначе, если сам товарищ Сталин ждет премьеры? Спустя четыре дня литературная газета отчитается о генеральном прогоне «Прекрасно звучал оркестр Большого театра под управлением первоклассного мастера народного артиста СССР орденоносца С.А. Самосуда». Всяческих похвал заслуживает работа постановщика, заслуженного артиста Б.А. Мордвинова и художника П.В. Вильямса. После окончания репетиции коллектив Большого театра долгими аплодисментами приветствовал композитора И.И. Дзержинского, либретиста, дирижера, постановщика, художника артистов. На репетиции присутствовал автор романа «Поднятая целина» писатель М.А. Шолохов, Артисты театра и зрители устроили ему шумную овацию. Дзержинскому долгие аплодисменты, Шолохову овацию. Спектакль ему понравился больше, чем «Тихий дон». Дзержинский внял Шолохову, насытив оперу традиционной казачьей мелодикой. «Прекрасно прозвучала, например, казачья песня с присвистом», рассказал Шолохов корреспонденту. «Образ деда Щукаря не совсем доработан». А Нагульнов очень понравился, но Давыдова хотелось бы видеть более энергичным. Говорил это все ежесекундно, помня, что прототипы Давыдова и Нагульнова сидят за решеткой и вполне возможно, что сейчас их топчут сапогами, выбивая показания на Шолохова. Фантасмагоричная, невыносимая жизнь. Однако сама по себе возможность в душные июньские дни присутствовать на страницах главных советских газет снова подчеркивала его устойчивость – в те же самые дни наиболее известных деятелей распущенного раппа на страницах тех же газет били с оттягом, а стервенело. Еще 26 мая 1937 года исключили из состава правления Союза писателей бывшего секретаря рап Владимира Киршона. Его комедия «Чудесный сплав» была вторым по популярности спектаклем среди театров РСФСР и только в Москве шла сразу на шести сценах. Эту пьесу смотрели делегаты Первого съезда советских писателей в 1934-м и Шолохов в их числе, а теперь выяснилось, что киршон без пяти минут враг. 22 июня другого крупнейшего драматурга и бывшего рапповца Александра Афиногенова исключили из ВКПБ и выдворили из Союза писателей. Он записывал в дневнике. Взяли мирного человека-драматурга, ни о чем другом не помышлявшего, кроме желания написать еще несколько десятков хороших пьес на пользу стране и партии, и сделали из этого человека помойку, посмешище, позор и поношение общества. 28 июня 1937 года для ускоренного рассмотрения дел, как сформулировали в Политбюро, была создана первая региональная тройка – начальник НКВД, прокурор и секретарь Крайкома. 2 июля было решено такие тройки запустить повсеместно. В адрес краевых, областных и республиканских партийных организаций была направлена телеграмма. ЦК ВКПБ предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через Тройки. В Азово-Черноморском крае Тройка была создана 10 июля. Начальник у НКВД Люшков и два партийца. 16 июля Ежов провел совещание руководящего состава НКВД, Люшков тоже там присутствовал, на котором были отданы приказы о начале массовой операции. Причем Нарком предупредил региональных руководителей НКВД что для начала они должны очистить органы от вражеских элементов, которые, по имеющимся у меня сведениям, смазывают борьбу с врагами народа на местах. В июле началась масштабная чистка внутри самого НКВД. Так чекистов мотивировали на максимально ускоренные темпы выявления и уничтожения вражеских элементов. 31 июля Люшков был переведен из Ростова на должность начальника у НКВД Дальневосточного края где местное руководство не справлялось с поставленными задачами. Больше пути Шолохова и Люшкова не пересекутся, но к этому персонажу, собравшему писателя пухлую папку, еще придется вернуться. 30 июля ростовская «тройка» сменила состав. Председателем стал майор ГБ замначальника УНКВД Моисей Ароныч Каган. С ним первый секретарь крайкома Ефим Григорьевич Евдокимов, и председатель краисполкома Иван Ульянович Иванов. Теперь эти люди могли в один присест решить судьбу Лугового, Логачева и всех прочих вершинцев. Останавливал их только Шолохов. Евдокимов и Люшков, а теперь Моисей Каган, все знали о московских маршрутах Шолохова. Писатель ищет встречи со Сталиным, и Сталин может его принять. И если Сталин его примет, а Луговой и Логачев будут к тому времени ликвидированы, скорее всего, им придется объясняться – Только это и длило дни шолоховских товарищей. Однако работы своей ростовское руководство не останавливало. Новым секретарем Вешенского райкома Евдокимов поставил своего человека по фамилии Капустин. Совместно с Виделиным и Тимченко Капустин приступил к зачистке всего Вешенского актива, близкого к Луговому, Логачеву, Шолохову. В последние дни июля к Шолохову пришел местный житель, в прошлом красный казак Иван Тюткин. Рассказал, что Тимченко, допрашивая арестованного казака, участника окружного казачьего хора, вынуждал арестованного дать показания, будто бы Шолохов уговаривал его совершить покушение на кого-либо из членов правительства при поездке хора в Москву. Скоропалительно были исключены из партии 18 вершинских коммунистов, из комсомола 16 комсомольцев, часть из них арестована. Логачева тем временем зверски избивали в ростовской тюрьме, на одном из допросов продержали 8 суток, он все равно ничего не подписал. В одном белье посадили на 7 суток в карцер. По карцеру бегали крысы. От холода отказала нога. Из карцера на носилках принесли на новый допрос. Еще четверо суток допрашивали, снова ничего не подписал. Отправили в одиночку, пробыл там три часа и снова утащили на допрос. В этот раз держали в кабинете следователей 5 суток. Следователя, звали Михаил Дмитриевич Маркович. Он кричал на Логачева. «Почему не говоришь о Шолохове? Он же, блединос, сидит у нас! И сидит крепко! Контрреволюционный писак, а ты его покрываешь!» Красюкова тоже продолжали терзать. После очередного допроса, лежа на полу, Красюков, глядя на стоящий у его лица начищенный до блеска сапог, вдруг произнес. «И помирая буду говорить! Да здравствует коммунистическая партия и советская власть!» А вы, фашисты, смотрите и учитесь, как надо умирать честным коммунистам. Красюков сидел в камере на восемь человек, где находилось 60 заключенных. Выживали в жуткой южной жаре и в давке. По очереди занимали место у двери, дыша сквозняком из щелей. Однажды на прогулке они встретились. Логачев, Красюков, Луговой. Оказалось, что все трое сидят в одной тюрьме. Лугового несколько раз допрашивали, но не пытали. В июле решением Политбюро ЦК ВКПБ для участия в работе Второго международного конгресса писателей в защиту культуры, который проходил в Испании, Шолохов был утвержден членом делегации. В нее вошли самые избранные и надежные. Алексей Толстой, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский, для красоты и разнообразия Агния Барто, для полного порядка Ставский, а также Еренбург Михаил Кольцов потому что эти двое постоянно работали в Европе. Шолухову оказывали честь представлять Советский Союз перед всем просвещенным человечеством, быть его голосом. Как хорошо было бы укатить в Испанию, отдохнуть там от всего этого, выспаться, нагуляться, вина напиться, выбросить из головы хоть на неделю мысли о том, что происходит, может, без него совсем разберутся. Евдокимов, знавший про Конгресс, возможно, того и ждал, съедет Шолухов с глаз долой и все попроще будет – Но Шолохов был бы не Шолохов, если бы пошел на такое, никуда не поехал. Утвердило Политбюро, и ладно, а я не хочу. Пока не отпустите друзей моих, буду как пес цепной тут ходить кругами. В первые дни августа Шолохову свои люди переслали на папиросной бумаге письмо от Красюкова. Тот писал, издеваются, бьют, пытают. Я невиновен, написал Красюков. Шолохов смотрел на записку и думал, куда с этим письмом идти? К Евдокимову? К Моисею Кагану? Сталину привезти эту папиросную бумагу. Вот, сказать, товарищ Сталин, вам письмо. Или ухватить себя за кудри и разрыдаться? Спустя неделю к Шолохову в гости неожиданно наведался председатель краисполкома, член расстрельной тройки Азово-Черноморского края Иван Ульян Чеванов. Водки привез с собой Снеде, два дня прожил у Шолоховых. Раз уж допросить Шолохова было пока нельзя, хотели узнать по-партийному, по-приятельски, Кому и что он докладывает в Москве, когда снова туда поедет? Не переосмыслил ли он свое отношение к Луговому, к Логачеву? Ведь такие, Мишка, люди оказываются врагами. Как враг умеет прятаться хорошо? Как он коварен, а? Шолохов повторил то, что говорил уже не раз. За товарищей своих он ручается. Они здесь вместе все делали. Никакой троцкистской банды в станице Вешинской не было. Все вместе? Все. «Ну, давай выпьем тогда за товарища Сталина». Шолухову Иванов понравился. Вообще не оказался остроумным, быстро схватывающим, крепким человеком. Он мог играть какую-то свою игру против Кагана, против Евдокимова. Он даже мог просто по-человечески хорошо относиться к Шолухову, и такое случается даже с членами тройки. Логачева домучили, допытали. Все, что от него требовали, он подписал. Вражье «Вешенское гнездо» было вскрыто. Евдокимову, Шацкому и Кагану оставалось придумать, как теперь убедить Сталина запустить «Вешенское дело». Оно могло стать заметным, даже шумным. Целый писатель, к горькому втерся в доверие, и враг. Завершение дела могло обернуться повышением по службе, личной сталинской благодарностью, наградами. Помочь тут могло дозревающее «Еланское дело», Оно, в отличие от Вешенского, втягивало в оборот шолоховскую семью. Там, где семья, уже не отвертишься. Входившая в десятку лучших школ Советского Союза Еланская, носившая имя Шолохова, школа всегда была предметом его забот. Если там свили троцкистское гнездо, значит, сам Шолохов тому виной. Вместе со своим некровным родственником, но, что особенно важно, однофамильцем. «Вникать не станут, раз один Шолохов предатель, значит, это у них семейное». Если зацепить на крючок еландского Шолохова, потянется суровая ниточка от жены директора школы Анны Шолоховой в девичестве Громославской к ее сестре Марии Шолоховой, к их отцу, бывшему станичному атаману Петру Громославскому, проживающему в писательском доме. В августе 37-го еландскую школу навестили несколько комиссий подряд – Владимир приезжал в Вершинскую и спрашивал у Михаила, что делать. «Учеников опрашивают, родителей опрашивают, учителей опрашивают, ведут себя совершенно по-хамски, явно готовят дело». В центр понемногу наклевывавшегося заговора поставили пока завуча Иландской школы Михаила Демидовича Нестерука. Приказ номер 124 по Вершинскому районному отделу народного образования от 7 августа 1937 года гласил «Завуч и преподаватель истории», Нестерук М.Д. руководил всей вредительской антисоветской работой в школе. Под его руководством школа пришла к полному моральному разложению. Нестерук вместо проведения коммунистического воспитания в школе занимался рассказами контрреволюционных анекдотов, формировал мировоззрение учащихся на основе троцкистского учения. Нестерука с работы снять. Подпись «Зав. Райано. Зайцев». Начало было положено. 5 августа Вершинский Райком провел совещание по Иландской школе, подтвердили правильность решения Раяно, постановили продолжить работу по выявлению нарушений. Из Ростова торопили. Совершенно секретно, лично товарищу Капустину номер 15308. На заседании РК 5 августа разбиралось дело Иландской школы. Несмотря на то, что обличительных материалов было более чем достаточно, «Вы приняли по отношению Шолохова В. необъяснимо мягкое решение, в то время как его надо было привлечь к строжайшей ответственности. Немедленно дайте объяснение, чем это вызвано. Шацкий». «Еще месяц ушел на дополнительный сбор материала».